Глава девятая. Необходимые предосторожности. Ставиский и Рапаньелло часто назначали свидания. Их тянуло друг к другу, как тянет сообщников не только по преступлению, но и сообщников вообще. Из осторожности, Саша все предусмотрел, они встречались не у Будона и не в безлюдном кафе возле площади Бланш. «Не надо. Нельзя, чтобы меня видели с тобою». «Они успели выпить на «ты», — пояснял Ставиский своему другу. «Полиция, когда захочет, таким пенкертоном себе проявит, такими щупальцами до самых сокровенных глубин докопается. Не будем тешить себя иллюзиями. Консьержка наша, как большинство консьержек, осведомительница». Натурально она не скроет, что я часто бываю у госпожи Клэр, в каких я с ней отношениях. Следовательно, полиция обратит на меня свое благосклонное внимание и пристальней, чем я бы захотел, заинтересуется моей особой. Нет ли у него молодой любовницы, с кем он дружит, с кем встречается? В таких случаях, как из коробки с сюрпризом, выбрасывающей вдруг какую-нибудь смешную или страшную фигурку, может выскочить совершенно неподозреваемый, неучитываемый, непредвиденный свидетель. «А, Саша Ставейский! Я его видел в обществе некоего Рапаниелла, видел там-то и там-то в такой-то и такой-то обстановке». «Поверь, мой друг, довольно такого заявления какого-нибудь непрошенного болвана, чтобы ты был взят в самую основательную обработку» посему до поры до времени никаких ресторанов, никаких кафе. Будем встречаться там, где парижан очень много, где они не отдыхают, а мечутся, метро. Чего же лучше? Или же там, где парижане, вот ж я готов держать пари, никогда не бывают, а в особенности парижане, знающие уличного атлета Антонио Рапанелло. Не обижайся, ты еще не артист. Эти места — картинная галерея Лувра, Люксембургский музей. Ты, наверное, никогда не заглядывал в подобные места? Никогда. Вот видишь, следовательно, рандеву наши помимо делового, будут иметь для тебя и воспитательное значение. Я покажу тебе коронацию Наполеона кисти Давида и заодно сообщу кое-что о самом Давиде, этом талантливом канале, сначала присмыкавшимся перед Робеспьером, а потом лизавшим большие ботфорты маленького капрала. И, кроме того, анфилады музейных зал действуют как-то успокаивающе на нервы. Исследуя этой программе, сообщники встречались приблизительно через день либо среди озабоченного спешащего человеческого месива под каменными сводами метро, либо в царственных, увешанных картинами залах Лувра, где, к слову сказать, атлет чувствовал себя неловко и приглупо. План действий вырабатывался уже во всех мельчайших подробностях и обсуждалась линия поведения в случае успехов. Они успехи не только не говорили, но и не думали. Уверенность в удаче не отравлялась никакими сомнениями. Она сделалась такой безответной, ручной и покорной. Могу прозакладывать голову, что в тот вечер и в тот час, когда я поживаю, я ее извлеку из дома, впихну в такси, и мы помчимся ужинать. Я уже наметил, куда врат-морт. Но за час до этого ты будешь осведомлен и предупрежден. Поучал и предвосхищал события Саша. Рапаньел услышал его, как оракула. Да он и был для него оракулом. Антонио со своими девственными мозгами начинал благоговеть перед Сашей, перед его образованностью, светскостью, гениальностью, и он, большой, напряженный мускулами, чувствовал себя таким маленьким и слабым перед хрупким и тонким другом. Начало этому ощущению было положено тогда еще, на улице Решелье, когда Саша, эффектным, достойным Арсена Люпена жестом, не растерявшись, предложил ему пачку денег. В одну из очередных встреч Ставицкий спросил. — Ты где живешь? — На улице Мира в маленьком отельчике. Это почти у подножия Сакрикер. — В маленьком и довольно паршивеньком. — Это не годится. Переезжай куда-нибудь получше и почище. — Зачем это? Я сделаю, как ты прикажешь, только зачем? Затем, что первое время ты будешь хранить у себя эти ценности. Первое время. Может быть, месяц. Пока не остынут горячие следы розыска, пока все не утрясется и не забудется. Тебе нужен солидный чемодан с такими же солидными замками. Ты спрячешь туда бриллианты, завернув их в белье. Расходов не бойся, беру их на себя. А это через пару недель мы займемся реализацией нашего приобретения. Осторожный по частям реализации, но никак не здесь, во Франции. Может быть, я поеду за этим в Голландию, Бельгию, а может куда-нибудь подальше, не знаю. Там видно будет.